у кого прислуга проворовалась, кто на дачу не уехал, а в городе остался, у кого любовник появился. Я занимался своими делами воспринимал бесконечный поток сознания в качестве фонового шума. Кузьма не встроил, как предвестник службы новостей. А вдова третьяков совсем умом тронулась, вдруг услышал я. Это какая, которая вдова товарища министра? Она самая. Приходила еще ругаться, помню, требовала лечебницу убрать. Здорная баба, вот и Мика говорит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 Вот отыграем помолвку, провожу гамачиков, а там и на родину знаменитых волков выдвинусь. И силовая поддержка в виде жигана на месте. Так что ждите из сорок две души просителей и негодяй, позарившись на мой карман. Скоро, как водится буду награждать непричастных и карать невиновных».